Глава 14 Тёмные принцы были сильны, как и единственный сын света. Некогда он был частью светлой материи, пока не обрёл кровь и плоть в мире людей. Ему никогда не была нужна власть, потому он не поддерживал их интересы. Однако он всем сердцем желал спасти ту, что пришла в этот мир не по своей воле, но жаждала писать свою судьбу сама. Сын Света готов был пойти за принцессой тьмы куда угодно, лишь бы она оставалась рядом. Он любил, и это стало его ошибкой, ведь юноша являлся её слабостью, кое однажды воспользовались принцы тьмы. Из старинных записей тёмных. Казалось, я уже видела этот сон в детстве. На ощупь пробиралась сквозь густой туман, в котором позже распознала тени. Они кричали и шептали песню о моём отце. Пустом, которого боялись и почитали одновременно. Я же закрывала уши руками, не желала их слушать. Тише они не становились. Мне хотелось кричать, лишь бы не слышать их противные голоса. В один момент всё смолкло. Я открыла глаза, и увидела силуэт высокого, широкоплечего мужчины. Он окинул меня надменным взглядом. Саму его внешность я не могла рассмотреть, но зато чётко понимала, что на его плечах лежал плащ из тёмной материи. Сейчас этот сон не пугал так, как прежде. Встреча с отцом тоже не страшила. Наоборот, у меня были вопросы, на которые мог ответить только он, пустой». Был ли он таким на самом деле, никому неизвестно. Тёмный бог, которому подвластна сама тьма, как и её дети. Каролина, некогда светлая богиня, о которой также слагали легенды, пришла в этот мир. Пришла и встретилась с настоящей тьмой, породив меня. Именно я стала центром вселенной, когда на небе зажглась безымянная звезда. Стала самой опасной, и в то же время уязвимой, когда моя сила начала просыпаться. Принцы тьмы ждали моего рождения, мечтали заставить меня жить по их правилам, которые не были до конца ясны. Я была слепа и не замечала, как менялась игра. Счёт шёл не в мою пользу. Осознание принесло горечь. Страшно понимать, что я всего лишь пешка в игре древних существ. Мне не стать королевой, не остаться в живых. Я состояла не только из плоти и крови богов, но и из костей и звёздной пыли. Имела безграничную силу, была непростым существом. Это меня убивало. Хотелось быть обычной девушкой, жить в небольшом городе с любимым человеком и наслаждаться жизнью. Только судьба распорядилась иначе. Она желала моих страданий и скорой смерти. Я знала, пророчество не изменить — Судьбу другую не выбрать. Оставалось лишь наслаждаться последними днями с Энди Рионом. Он не хотел меня терять. Ему совсем не нравился план Арселя, который мы собирались воплотить в жизнь через несколько минут. Дядя сразу сказал нам, «Бежать от тёмных поздно. Уж слишком быстро они направлялись к нам. Воспользоваться порталом мы тоже не могли. Из-за моих блоков силы Риона истощились». Ведь я неосознанно питалась его светлой энергией. Конечно, Энди отрицал своё плохое самочувствие, но от меня не укрылось, как он слабел на глазах. Арсель тоже это чувствовал, поэтому пару раз делился своей энергией. «Ты готова, Фрея?» — тихо спросил Рион, когда я натянула на руки длинные чёрные перчатки. «Нет», — сразу ответила я. «Но рано или поздно наша встреча с ними всё равно бы случилась». Рион, нахмурившись, отвёл взгляд в сторону. Я протянула к нему руки и переплела наши пальцы. Его глаза нашли мои. Я пыталась по нашей связи показать ему, насколько он мне дорог. Рион видел это, чувствовал. Он открыл мне свои мысли, и я провалилась в океан любви. Тонула в нём вместе с Энди и совсем не горела желанием возвращаться в реальность. «Не хочу портить вашу идею появился возле нас Арсель. Он не скрывал свою голову с татуировкой. Но время пришло. Они здесь. Я и сама мгновенно почувствовала тёмную энергию, которая была мне в некотором смысле родной. Мы стояли на песчаном берегу озера. Напротив нас из тумана появились принцы. Сказать, что они выглядели ужасно, язык не повернулся бы. Все четверо стояли ровно, с высоко поднятой головой, словно на подбор. У каждого на плечах крепко держался плащ с серебряной бляшкой. Их головы венчали короны. В глазах принцев перемешались тьма и хаос, которые так и просились вырваться наружу. Они несли за собой смерть, боль и разрушение. Тени, голоса которых я слышала, витали вокруг них. Шептали мне о том, что меня ждёт, предрекали скорую смерть. Я смотрела на тех, кто вырастил меня и в то же время лишил нормальной жизни и усилием воли прятала истинные эмоции за маской безразличия. Под пристальным взглядом принцев тьмы я отпустила Риона и сделала шаг вперёд. Арсель встал за мою спину, его взгляд прожигал древних. Принцы стояли ровно, каждый из них был воплощением тьмы. Питер выглядел невозмутимо. Его глаза, как всегда, были устремлены на меня. Темная магия забвения пыталась коснуться моего разума, но благодаря урокам Арселя я могла противостоять ей. Пит заметил это и гадко улыбнулся. Энтони же смотрел за мою спину голодным взглядом. Келлен и Уильям холодно улыбались, как в последнюю нашу встречу. «Пора возвращаться домой, Фрея». — раздался жестокий голос Питера. Я совсем забыла, как он звучал. «Я уже дома», — спокойно ответила я. «И вам здесь нет места». «Ошибаешься, сестрица», — промурлыкал Уильям. Его губы растянулись в кошачьи улыбки. «Твой дом рядом с нами. Мы твоя семья». «Ложь! Отнюдь!» — заявил Тони. «Это мы тебя вырастили и воспитали» а также лишили матери и нормальной жизни, — закончила я его мысль. «Не утрируй!» — цокнул языком Келан. «Ты пришла в этот мир не для того, чтобы жить нормальной жизнью. Откуда вам знать?» «Мы много чего знаем. Ведь живем не одну сотню лет!» — напомнил Пит, делая шаг навстречу. «Вы не одни древние!» — громко произнес Рион и встал рядом со мной. «Братец!» Наиграно засмеялся Вилли. «И ты здесь? Неужели всё-таки решил в открытую пойти против нас?» «Он принц света», — заявил Арсель, и в ту же секунду его тени окружили нас, защищая. «Он никогда не был таким, как вы!» «Светлое отродье», — выплюнул Келлен. «И слабое», — добавил Тони, поравнявшись с Питером. «Свет — это не слабость», — сказала я и бросила взгляд в сторону любимого. «Это действительно так», — кивнув головой, согласился Пит. «Любовь! Вот настоящая слабость, которая убивает смертных! Наоборот, она лечит и делает сильней!» «Всё это детские сказки, Фрея!» — прошипел Уильям и подошёл ближе. «Которые мы читали тебе в детстве!» Энтони переступил с ноги на ногу, смотря на брата, после чего проворчал. «Нужно было меньше их читать!» «Что вам нужно?» Не желая больше слушать их, спросила я, хотя и так знала ответ. Все присутствующие его знали. Келан, как и Питер, стоял спокойно и наблюдал за всеми свысока. Его магия не была такой безмятежной. Она всё время пыталась коснуться меня, но тени Арселя не подпускали её. «Мы все знаем ответ!» Лениво протянул Уильям, и сократил расстояние между нами до минимума. «К чему все эти разговоры?» Я не успела ответить. Тони появился рядом с нами и сказал. «Для того, чтобы нас отвлечь. Но мы далеко не глупы, Арсель!» На этих словах дядя нахмурился. «И твои уловки, Тень, знаем хорошо. Как о вашем с родстве!» Вторил Пит, который тоже приблизился. «Каролина была прекрасной девушкой». За последние слова мне захотелось больно ударить черноволосого принца, но вместо меня это сделал Арсель. Его тени бросились на Пита, но не принесли ему никакого вреда. Только после убийственных слов Келана, и это было ожидаемым, я поняла, насколько всё плохо. Сейчас выигрывали они. Наш план, который был придуман в попыхах, рушился на глазах. Эндерион стоял рядом. Готовился в любой момент напасть на братьев с чёрным огнём в глазах. «Мы пришли сюда, чтобы забрать своё», — довольно протянул Уильям, волосы которого, как и прежде, были светлыми. «И мы заберём тебя, Фрея». «Вопрос в том, как именно мы заберём тебя, сестрица», — улыбнулся Тони. «Силы или сама сдашься, дабы твой дядя и возлюбленные остались целыми и невредимыми». Их уверенность меня раздражала, как и хищные улыбки. Мне хотелось выплеснуть всю свою злость и ярость, которые текли по моим венам. «Вы никого не тронете», — прорычала я, теряя над эмоциями контроль. «Мы просто их убьем», — ответил Питер, — «а тебя заберем с собой. Но ты будешь помнить весь этот ужас до конца своих дней». «Темная магия принцев» прорвалась сквозь щиты Арселя и Риона и устремилась ко мне. Я встала в позу и легко отразила удар, затем второй и третий, спустя мгновение поняла. Принцы были не одни. За их спинами появился туман, из которого вышли тёмные маги. Каждый владел редкой силой, потому был так важен и ценен для четвёрки принцев. Краем глаза я заметила шок на лице Арселя. Рион пошёл в атаку на Уильяма и Келлана. Энтони занялся повелителем теней, собираясь раз и навсегда отправить его в безвременье. Питер же стал атаковать меня, не позволял другим мешать ему. Часть тёмных магов стала помогать остальным принцам, другие подпитывали древних своей силой. Я чувствовала, как Индирион слабел, видела, как тяжело было Арселю, и не могла ничего поделать». Питер нападал на меня, атаковал магией. Я же в ответ бросала шары теневого пламени. «Ты сняла половину блоков», — заметил Пит и довольно улыбнулся. «Это похвально. Она всегда была хорошей ученицей», — добавил Тони. «Всегда умела применять наши уроки в жизни», — поддержал его Келлан. «Но не усвоила самый главный». Я пропустила удар и упала на землю. Ноги и спину соднила, и с правого плеча струилась кровь. Огонь Питера всё-таки обжёг меня. Я подняла взгляд и увидела, как Арсель из последних сил сражался с толпой магов. Его тени умело били в цель, но не всегда ранили врагов. Где был Эндирион, я не знала. Чёрный огонь вновь полетел в мою сторону. Я вовремя отскочила вправо и больно ударилась коленом о твёрдую землю. «Мы всегда тебя недооценивали», — заявил черноволосый принц тьмы. «Но сегодня ты слаба, как никогда». Его слова заставили меня подняться с колен через адскую боль во всём теле. Магия просила выйти наружу, и я позволила ей. Миг, и теневой огонь окружил меня, достиг небес. Он уничтожал всё на своём пути, но не коснулся принцев и Арселя». Тёмные маги горели заживо. Я чувствовала, как мои силы пополнялись. «Ты истинная тёмная принцесса!» «Уильям прав», — подарил мне оскал Тони. «Ты никогда не была светлой. В тебе нет ничего от матери!» «Я вас убью!» — рявкнула я, окончательно теряя контроль. «Ты говоришь нам это не впервые!» усмехнулся Энтони и магией повалил на землю Арселя. Тот зарычал, но встать не смог. Тёмная энергия крепко держала его в руках принцев. Тени Арселя постепенно стали растворяться на месте. «Фрея!» — ласково произнёс Уильям. «Ты сама сделала выбор!» Я не успела и глазом моргнуть, как темная сила всех четырёх заставила меня взлететь вверх. Мои ноги не касались земли. Магия не отзывалась, словно на ней вновь появились блоки. Я пыталась вырваться из цепких лап тёмных, но всё было зря. На лице Келана заиграл хищный оскал, а затем он пару раз ударил Арселя. Дядя выплюнул чёрную кровь, после чего получил поддых. Его силы были на пределе, а вот Келан наоборот наслаждался ситуацией. "Ты жалок, тень", фыркнул Келан и лёгким движением вырубил его. Дядя потерял сознание. Моя злость взросла». Но сила перестала подчиняться. Она словно успокоилась внутри и оставила меня им на растерзание. «А теперь ты пойдёшь с нами», — сказал Тони и подмигнул Питеру. «Но прежде мы поиграем с твоим возлюбленным». Чёрный туман позади принцев рассеялся. Моему взору предстала страшная картина. Эндирион стоял на коленях прямо перед Уильямом, который упивался его болью. Сердце защемило, хотелось громко кричать, но я понимала, что это бесполезно. Глаза Риона были обращены на светловолосого принца. Магия тёмных неожиданно опустила меня на землю. Я тут же вскочила на ноги и бросилась к Энди, но его пустой взгляд приковал меня к месту. Уильям покошачье улыбнулся и слегка кивнул головой в мою сторону. Рион поднялся с колен. Только сейчас я заметила ссадины на его лице и чёткие движения. Он в два счёта подошёл ко мне. Тёмные принцы встали позади него. Я попыталась по нашей связи достучаться до Риона, но вместо этого наткнулась на невидимую стену. Он не слышал меня. «Блок!» — выдохнула я и вновь попыталась дотянуться до его сознания. «Что они с тобой сделали?» Я дотронулась рукой до его холодной щеки. «Фрея, мы предупреждали», — сказал Питер. «Ты сама во всём виновата», — подтвердил Тони. Я не придала никакого значения их словам. Лишь отчаянно смотрела на любимого и теряла часть себя. «Энди...» Мой голос был тихим, его имя молитвой, а взгляд Риона оставался холодным и пустым. «Ты сделала выбор, Фрея», — спокойно сказал он, — после чего развернулся и подошёл к принцам. «Она ваша». С этими словами Рион растворился на месте в тумане. Я осталась наедине с тёмными принцами. Все четверо смотрели на меня с довольными улыбками. Я проиграла. «Что вам от меня нужно?» — тихо спросила я. Мой взгляд оставался прикованным к тому месту, где только что был светлый принц. «Ты знаешь, дорогая?» — ответил мне Тони. «Фрея!» — промурлыкал Уильям. Он подошёл ко мне и протянул руку. «Пойдём домой?» Я посмотрела ему в глаза и утонула в бездне. Страх ушёл, и его место заняла пустота. В моей голове эхом звучали последние слова Риона. Они превратили его в другого человека. Я не знала, что мне делать, но понимала, «Находясь рядом с ними, у меня был шанс попытаться спасти Эндириона. Вы чудовище!» «Не больше, чем ты!» — улыбнулся Вилли. Я протянула руку в ответ, и он крепко сжал её. «Я убью вас!» «Повторяешься!» — рассмеялся Питер. Вокруг нас заплясали тени, а после открылся портал, в который мне пришлось шагнуть вместе с древними.